отчего устыдившийся и чуть напуганный Бузгалин прошел в тамбур, где дымили вовсю и просто заядлые курильщики и те безбилетники, для которых он, тамбур, наблюдательный пункт, место, откуда просматриваются оба вагона. И опытные зайцы стремительно перемещались по всему составу и издали завидев о железнодорожные фуражки контролеров. Наверное, в подражание им... Бузгалин на остановке перебрался в четвертый от головы вагон, сделав рывок, быстрым шагом пройдя платформую вдоль электрички по одуряющему почти каракомскому солнцепёку. Уже на ходу хорошо рассмотрелся величавый райцентр, набитый конторами, в кои надо отправлять прошение, если что надумаешь делать с домом, расширяя так называемую жилплощадь. Потом деревенька скорбно проковыляла, такая убогая, что сердце тоскою поджалось, чтобы воспрять духом и бодро заглотиться через три минуты, когда поезд влетел в лесной массив с поселком, которому скоро будет полвека который когда-то назывался «дачным кооперативом работников высшей школы», а ныне, после ухода на вечный отдых первых красных профессоров, превратился в место летнего обитания детей, внуков, откуда-то объявившихся родственников о научной деятельности и не помышлявших, зато поразительно хватких и цепких. Лет пять тому назад или раньше поселок газифицировали, не весь Без голубого пламени остались те, кто не очень-то верил в прогресс и не хотел признаваться в нехватке денег. Сейчас лишенцы спохватились, понасобирали рубликов и начали тяжкие переговоры с газовой конторой, неуловимой и грабительской. Присоединился к этим обездоленным, обезглаженным, незлобно пошучивалось как-то, и Бузгалин. Всего полгода назад ставший хозяином дачи, так и не газифицированный покойным братом. На завтрашнюю субботу и назначена встреча с газовщиками. Собрание обещает быть бурным, присутствие на нем обязательно. Вагоны будто осели, электричка притормаживала, замерла наконец, двери разъехались и и Бузгалин вышел, замыкая собой дачников, идущих к середине платформы, где была лестница из бетонных плит. Пахнуло лесом, свежим сеном и лежалыми травами. В ста метрах от плит поворот вправо на просеку, разрезавшую поселок, куда и свернули шедшие впереди Бузгалина люди, куда и ему надо было двинуться, чтобы поскорее попасть на дачу но он продолжил путь к шоссе, параллельному железной дороге, чтобы зайти в магазинчик, славный свежайшим хлебом, очень дорогой колбасой, овощами и принадлежностью к Минфину. Учреждение сие одрохло невдалеке дачи, где, по слухам, копаться в земле не любили, пучка петрушки не вырастили, простой же советской водки гнушалисть, издевательски покупая коньяк. Пострашно подумать — 14 рублей! Иногда, правда, выбрасывалась вареная колбаса по 2,30. Ее тут же расхватывали, и магазинчик пустел. С заводкой же, совхозный и дачный не Минфиновской, Люд ездил в райцентр. Бузгалину здесь отсыпали 3 килограмма картошки, дали буханку мягкого черного хлеба и банку с огурцами, отвесили палку сырокопченой колбасы, завернули в бумагу сыр и масло, протянули коньяк, который пойдет в ход завтра. Водка, еще в Москве купленная для разговора с газовщиками, выпита, а столичный магазин оказался на перерыве, когда Бузгалин из дома устремлялся к электричке. Рюкзак потяжелел, но был подъемен. Продавщица — само загляденье. Танк остановит на марше, всю колонну уведет за собой, в чаще непролазные. Халатик того и глядел, лопнет, распираемый мощным телом сельской дивы. Зубы редкие, крупные, чистые.